Часть первая. Глава первая. Феномен психовампиризма. Здоров не тот, у кого нет проблем, а тот, кто в состоянии их успешно разрешить. Принцип позитивной психотерапии. Вам тоже приходилось сталкиваться с такими ситуациями? Или, может быть, вы переживаете что-то подобное ежедневно? Ситуация один. Флоренс, 34 года, врач, возвращается после отпуска на работу в клинику. В полной, как говорится, боеготовности. В отпуске она набралась сил и теперь полна энергии и желания вновь приступить к делу. В коридоре она сталкивается с коллегой медсестрой, и та приветствует ее такими словами. «Чему это вы так улыбаетесь? Еще скажите, что счастливы вернуться на работу». Одно единственное негативное замечание в считанные секунды убило всю радость Флоранс от возвращения. Она чувствует себя как выжатый лимон, она сыта по горло, В пору опять идти в отпуск. Ситуация 2. Кай, 38 лет, хочет написать книгу и пересказывает ее идею своей девушке. Она даже, не дослушав, скептически пожимает плечами. Об этом уже писали, так что тебе придется очень постараться, иначе тебя не напечатают. «Ведь книги на эту тему уже есть, значит, твоя должна быть особенно хорошей, а это будет трудно». Кай воспринимает такое пренебрежение, как смертельную обиду. «Он-то рассчитывал на поддержку, поэтому зол и расстроен». От такой реакции у него просто опускаются руки. Подруга удивляется. «Надо же, какой обидчивый! Я просто высказала свое мнение. Ты же сам всегда хочешь от меня откровенности». Ситуация три. Фелиситас, 24 года, изучает психологию в большом городе, а на выходные приезжает к родителям в родное захолустье. Она радуется возможности рассказать им о своих университетских делах, о своих переживаниях, об опыте самопознания за время учебы. Едва переступив порог дома, она начинает вдохновенно вещать, вернее пытается. Но мать тут же ее перебивает. «Что же ты у меня, какая худенькая и бледненькая! Ты хоть хорошо кушаешь в этом своем городе? А какая у вас погода?» Что хочет сама Фелиситас? о чем она думает, это никого не волнует. У нее такое чувство, что родителям нет никакого дела до нее как личности. Девушка приходит в отчаяние и злится на себя, что опять разоткровенничалась перед ними, хотя вроде бы должна была знать, чем все закончится. Как бы вы себя повели на месте Флоренс, Кая или Фелиситас? Давайте разберемся, что с ними произошло. Во всех трех случаях жертвы позволяют психовампирам себя деморализовать, и сами не понимают, как им это удалось. Это обычная повседневная ситуация, и речь идет, по сути, о мелочах. Но ваша реакция, слабая или бурная, зависит от того, какие именно струны в вашей душе задели слова или поведение психовампира. Как и у наших героев, у каждого из нас есть свои чувствительные места, и если по ним всю жизнь бить, они превратятся в больные темы. Чаще всего мы их не осознаем или думаем, что давно их проработали. Похоже, что психовампиры нащупывают такую болевую точку и жмут на нужную кнопку. И раз за разом это вызывает одну и ту же реакцию, даже спустя много лет. Не давать психовампирам жать на кнопку? Бесполезно, да и бессмысленно, если мы еще не раскопали в своем прошлом недостатки или слабости и не признались себе в них. Первая реакция – это, как правило, попытка противостоять психовампиру, защититься от него, поэтому мы вступаем с ним в диалог, чтобы, так сказать, отразить атаку. Однако терапевтический опыт показывает, вряд ли мы сможем остановить его надолго. Да и как заставить замолчать всех, кто встречается нам ежедневно и ежечасно? Решение, строго говоря, в другом – признать собственные слабости, проработать их или хотя бы научиться контролировать. Только так можно избежать роли жертвы и стать хозяином своей жизни. Так почему же на вас напал психовампир, ваша коллега, ваша девушка, ваша собственная мать? И вообще, сознательно ли они нападают? Уверены ли они в себе? Что если они просто заядлые ворчуные пессимисты, которые позволяют сомнениям отравлять все их существование? Насколько сами психовампиры, Распоряжаются своей жизнью и в какой мере их жертвы позволяют собой манипулировать. Как получается, что психовампиры имеют такую власть над другими, и почему их жертвы неосознанно и против своей воли отдают им эту власть? Как потенциальной жертве распознать ухищрения и приемы психовампиров? Как ей защититься и выработать стойкий иммунитет? Тот, кто долгие годы отдает другим людям или окружению власть над собой, потом расплачивается недовольством жизнью в целом и растущей пассивностью. Все мы стремимся к тому, чтобы самостоятельно решать, как распоряжаться своей энергией и на что ее расходовать. Психовампир ограничивает нашу самостоятельность. Он делает нас подвластными чужим манипуляциям. Тот, кто долгие годы отдает другим людям или окружению власть над собой, потом расплачивается недовольством жизнью в целом и растущей пассивностью. В некоторых случаях это ведет к депрессии и самоизоляции, психосоматическим заболеваниям и упадку сил. По-настоящему вырваться из лап психовампиров возможно только с помощью глубокого самоанализа и изменения личностных установок. Поняв, какие психологические механизмы ведут нас и нашего противника, можно выработать конкретную стратегию избавления от психовампира. «Если принимать решения, не разобравшись в этих механизмах, мы добьемся лишь временного эффекта, и перед новым психовампиром, который непременно появится, мы будем все так же беззащитны». Поэтому наша стратегия должна быть основана не только, как водится, на особенностях преступников, то есть психовампиров, но и, главным образом, на особенностях жертв. Распознав психологические механизмы, мы сможем работать над собой, и будучи психовампиром, и будучи жертвой».